Я понимаю, Мушек, что предметом нашего спора является женщина. И ты думаешь, что то возвышенное, священное почитание, которое питает к ней мамиканян, недоступно сердцу Портева? Ты полагаешь, что только ты один способен держаться таких возвышенных взглядов и не унижаться у ног женщины? Ошибаешься, Мушек. Но тут дело не в твоих утонченных рыцарских чувствах. Тут дело в военном расчете». Мы воюем с Шапухом, и эта война, несомненно, продлится долго, да очень долго. Его жены в наших руках. Среди них и царица цариц Персии. Будем их держать у себя с большим почетом в качестве заложниц, подобно тому, как Шапух держал многих из жен наших нахараров в особых крепостях. В нашем поступке не будет ничего предосудительного. Так уж истори ведется таков военный обычай. Пока продолжается война, пленных не возвращают. опять также взялся за кинжал и ответил. «Это мне известно, Саак. Нет надобности учить меня правилам войны. Но послушай, Саак, ты не знаешь еще одного. Ты не знаешь меры жестокости армянской царицы Паранзем. Под ее красивой, спокойной и нежной наружностью таится дьявольская душа. Ты не знаешь, что если мы отправим к ней этих невинных женщин, то она всех их без исключения повесит на башнях Артагерса. Та, которая велела убить несчастную Олимпиаду и завладела таким путем троном царицы Армении. Та, которая приказала убить храброго начальника армянских восточных полков в Вагенака и назначила своего отца на видную должность полководца восточных войск. Та, которая из злопамятства Велела убить племянника своего мужа Тирита, Без сомнения не пощадит и жен Шапуха. Я, конечно, буду этому противиться. Из-за этого могут возникнуть жестокие споры между мной и царицей. А это сейчас при наших сложных обстоятельствах Больше, чем нежелательно. Она сочтет себя вправе перебить жон Шапуха, Потому что он... Велел убить ее мать у развалин Зарихована. Как честность, так и расчет требует, чтобы мы отправили этих женщин во дворец персидского царя. И я же, не слушаясь никого, именно так и поступлю. А если нам нужна заложница, то в горе шапуха находится его сестра, красавица-царевна Вармездухт, нареченная Меружана. Мы задержим ее, и этого будет достаточно». Ты знаешь, сак что первопричина наших войн именно это царевна. Ее красота свела с ума Миружана и сбила его с толку. Миружан был неплохим человеком, но он жертва любви. Шапух уже обещал ему отдать в Армиздухт и сделал из него бич Армении. Теперь, удерживая у себя возлюбленную Миружана, мы будем одновременно держать в узде и самого Миружана. А Шапух без содействия ружана ничего не может сделать. Так горячо спорили между собой два могучих представителя двух крупных нахаражских родов — сын Спарапета Армении и сын армянского первосвященника. сак не желая продолжать спор, стал и недовольный, вышел из палатки Спарапета. Месроп и еще несколько молодых князей последовали за ним. Пренебрежение высокомерного портева сильно взволновало князя Мамиконяна. Он подозвал к себе телохранителя и отдал приказ. «Вступай в царский гарем и через главного евнуха передай персидской царице, что я прошу ее принять меня». Он встал. Встали также и сидевшие вокруг него сепухи. Князь, сопровождаемый только телохранителями, направился к гарему. Пышный гарем Шапуха состоял из отдельных шатров, в каждом из которых жила одна из жен Шапуха с многочисленными служанками и рабынями. Толпа евнухов оберегала эту неприступную обитель неги и красоты, оказавшуюся теперь в плену. В безнадежной тоске со слезами на глазах сидела в своем шатре царица-цариц Персии. Ее роскошный шатер являл собой рай для наслаждений, убранной в духе персидской любви к роскоши. Когда Евнух вошел к ней и доложил, что Спарапет Армении желает с ней говорить, ее красивое лицо покрылось мертвенной бледностью, и от смущения она не знала, что ответить. Гнев и страх попеременно волновали ее. Она гневалась, потому что какой-то армянский полководец осмеливался требовать свидания с нею, боялась же, потому что была его пленницей. Но вместе с тем она недоумевала. Спарапет, взамен того, чтоб приказать притащить ее к себе, как пленницу, сам собирался прийти к ней. После длительного раздумья она сказала главному Евнуху, «Пусть придет», а затем добавила, «И прикажи Евнухам, чтобы не было беспорядка». И верно. Спарапет обнаружил большую беззаботность – идя запросто лишь с несколькими телохранителями в гарем царя-царей Персии, куда доселе не ступала нога постороннего. Евнухи были вне себя от ярости. Кто мог сдержать этих фанатиков? Кто мог укротить их ярость, хотя гарем и был окружен армянскими воинами? Они могли на пороге изрубить дерзкого посетителя, осмелившегося вступить в святилище царя-царей. Но строгий приказ главного евнуха успокоил их. «Спарапет Армении пройдет через ваши трупы к царице-царице, если только вы осмелитесь допустить малейший беспорядок», пригрозил им главный Евнух. Он вышел навстречу с парапету, остальные Евнухи выстроились по обе стороны входа в шатер царицы. Мушек в сопровождении своих телохранителей прошел между Евнухами, стоявшими в два ряда, как живая стена. Телохранители его остались у входа в шатер, а сам он вошел вместе с главным Евнухом. В шатре никого не было, так как до появления споропета царица встала с сидения и скрылась за занавесью, разделявшей шатер на две половины. Евнух рукой указал, что царица там и готова выслушать с парапета. Мушек, хотя это было для него необычно, все же покорился установленному обычаю и, не садясь, сказал ей следующее. «Привет и мир всеславной царицы Персии! Я жалею, что разговариваю с тобой после таких грустных событий и что у меня найдется мало слов утешения для тебя, о всеславная царица. Но приходится мириться с печальными обстоятельствами войны. Во всем этом не столь виновны мы, армяне, как виновен твой царственный супруг, всеславная царица. Он с оружием в руках вступил на нашу землю и заставил и нас обнажить против него меч. Но я пришел возвестить тебе, о славная царица, что армянские нахарары умеют платить добром за зло. Ты, конечно, была свидетельницей того, как поступил твой царственный супруг с нашими женщинами у развалин Зарихавана но я не хотел бы в ответ на его злодеяние совершить новое зло. Славная царица, тебя и всех жен царя Шапуха, моих пленниц, вместе с вашими служанками и евнухами, я посажу в паланкины и на слонах завтра отправлю со всеми почестями в Тисбон. Вас будут сопровождать вооруженные отряды моих всадников и доставят во дворец Шапуха невредимыми. Пусть шапух увидит вас, и, быть может, он станет раскаиваться в том, что поступил так бесчестно. Спарапет не окончил еще своей речи, как вдруг царица, откинув занавес, в неудержимом порыве упала перед ним и, обняв ноги, вскричала. «Ты не человек! Твоими устами говорит дух бессмертного армузда, творца добра!» Это неожиданное явление настолько смутило князя, что он с трудом поднял царицу и усадил ее. Не менее поражен был и главный Евнух, присутствовавший при этом. Царица несколько минут молчала, сильно взволнованная, наконец подняла на князя полные слез глаза. «Твое великодушие, ухрабрый, навеки останется в моем сердце. Как только я приеду в Тисбон, мое первое слово к моему царственному супругу будет о тебе». Спарапет Армении своим благородством возложил на тебя великую обязанность, и ты можешь только таким же благородством отплатить ему. Царица тут только заметила, что Спарапет был на ногах, и особенно ласково обратилась к нему. «Садись, тер Спарапет. твои доблести столь велики, что дают тебе право на мое глубочайшее уважение». Поблагодарив, Спарапет сел и затем объяснил ей, что так как война еще не окончена, Обычаи требуют взять кого-либо из семьи персидского царя в качестве заложницы для передачи царице Армении.